Римские папы, канонизированные православной церковью. Как это ни удивительно, но к настоящему времени православная церковь канонизировала 11 римских пап, причислив их к лику святых. И это вполне справедливо, поскольку достаточно долгое время христианство до разделения на католичество и православие было единой церковью. Первым же, кто попал в общехристианские святцы, считается святитель Климент ставший впоследствии первым епископом Рима. Жил он на рубеже I-II веков, в годы правления императоров Думициана, Нерва и Трояна. Древнее предание говорит, что происходил Климент из знатного рода, но в раннем детстве был разлучен с семьей. Церковная история также сообщает, что он встречался с апостолом Петром, который открыл ему истинную веру и доверил помогать ему во время проповедей. Также предполагается, что Климент является автором послания к церкви Коринфа, которое ряд составителей включают в состав Священного Писания. Когда, благодаря проповедям Климента, в новую веру стали обращаться многие язычники, по распоряжению императора Трояна, святитель был отправлен в ссылку в Херсоне Ставрический. Но даже пребывая в изгнании, он продолжал проповедовать новое учение. Но спустя некоторое время в места, где находился святитель, прибыл новый правитель. И чтобы остановить многочисленные обращения язычников в христианство, решил избавиться от Климента. Сначала он подверг его мучительным истязаниям, а затем приказал привязать к шее якорь и бросить святителя в море. Впрочем, достоверность мученической смерти святого Климента оспаривается большинством историков церкви. Для этого у специалистов имеется несколько аргументов. Например, что в первом веке новой эры Херсонес не являлся территорией Римской империи, поэтому туда не могли отправлять неугодных на каторжные работы. Что же касается почитания святого Климента, то ему одинаково поклоняются и в православной, и в католической церквях. Почитаем он и в России. Связано же это с тем, что мощи папы Климента были якобы обретены святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, а затем перевезены в Рим и переданы папе Адриану II. Римский папа Фабиан или Фавий находился на престоле с 10 января 236 года по 20 января 250 года. Во время его правления практически прекратились преследования христиан, поскольку Фабиан находился в хороших отношениях с императорским двором. Предание указывает, что благодаря Фавию над могилами многих мучеников были построены церкви. Однако, когда в 249 году умер император Филипп I араб и к власти пришел Деций, отношение к христианам резко изменилось. В январе новый римский властелин приказал руководителям христианских общин доказать свою преданность Риму поклонением языческим богам, но получил отказ. В числе этих верующих был и Фабиан. Из-за непослушания 20 января он был казнен усечением головы мечом. В настоящее время мощи святого Фавия хранятся в Риме, в базилике святой Прокседы. Римский епископ Стефан I находился на папском престоле с 12 мая 254 года по 2 августа 257 года. Он также канонизирован православной церковью и почитается как священномученик в православии и католицизме. Согласно христианскому преданию, 2 августа 257 года, во время преследования императором Валерианом I, христиан, Стефан как раз служил мессу, пребывая на престоле. В это время воины Цезаря вошли в храм и отрубили ему голову. Сильвестр I, пребывавший на папском престоле с 31 января 314 года, по 31 декабря 335 года, почитается православной и католической церквями как святитель. Сведения о Сильвестре весьма скудные. Известно лишь, что родился он в семье верующих христиан. Во время гонений тоже пострадал. Однако в 314 году при императоре Константине был возведен в сан епископа Рима. Целестин I – еще один римский папа, который почитается в православной церкви как святой. Находился он на троне с 10 сентября 422 года по 27 июля 432 года, родом из римской компании. О юности будущего понтифика практически ничего не известно. В годы же управления христианской церковью он активно боролся с несторианством и пелагианством. А в 430 году по его инициативе в Риме был созван Поместный Собор, который осудил эти ереси. Правда, при Целестине африканские церкви перестали подчиняться Риму. Умер же понтифик 26 июля 432 года. Папа Лев I или Лев Великий родился в Тоскане в 400 или 390 году. На Римском престоле он находился с 29 сентября 440 года по 10 ноября 461 года. Его понтификат считается наиболее важным для первых веков христианской церкви. Он был страстным защитником христианской веры. И, по сути, благодаря усилиям Папы Льва I, христианская церковь в середине V века смогла удержаться от разобщения на многочисленные ереси, процветающий в этот период. В частности, именно он повлиял на осуждение монофизитства на Четвёртом Вселенском соборе в Халкидоне в 453 году. Но Лев Великий проявил себя также и мужественным защитником церкви. В частности, он продемонстрировал это качество и в делах гражданских. Так, согласно церковному преданию, Лев I в сопровождении преданных людей в 452 году отправился в ставку Аттилы и убедил его не разрушать Рим. Правда, за это предводитель гунов потребовал огромный выкуп. В честь этого события понтифик приказал перелить изваяние Юпитеру католийскому в статую апостола святого Петра, установленную в базилике святого Петра в Ватикане. Рядом же с ней по распоряжению Льва Великого были открыты два монастыря – святого Иоанна и святого Павла. А всего через три года Лев Великий с помощью тонкой дипломатии снова спас вечный город. На этот раз от войска короля вандалов Гейзериха, который угрожал Риму поголовной резней. За неимоверный выкуп Гейзерих согласился ограничиться двухнедельным грабежом города, при этом не трогая его жителей. Папа Лев I смог убедить императора Валентиана III издать декрет о праве римского суда определять меру наказания епископам, а также о предании решениям папы силы закона. Все эти акты позволили римскому епископату стать во главе Западной Церкви. Дожил святитель Лев Великий до глубокой старости. Умер он в 461 году и был погребен в Риме в Ватиканском соборе. А спустя почти 13 столетий папа Бенедикт XIV удостоил Льва I титула учитель церкви. Римский папа Мартин I Исповедник был выходцем из умбрийского города Тудертума. Точная дата его рождения неведома, хотя известно, что он имел хорошее образование и поэтому был принят в клир римской церкви, а со временем занял место на папском престоле. В то время устои церкви подтачивала ересь монофилитов. При этом их приверженцами был также император Констант, и константинопольский патриарх Павел II. Более того, император издал образец веры, обязывающий всех исполнять его предписания. И тогда, чтобы остановить развитие ереси, папа Мартин предложил созвать в Риме поместный собор, на котором монофилитство было предано анафеме. К тому же Мартин I отправил Павлу II послание, в котором призывал отказаться от ереси. Это письмо попало в руки императору. И тогда разгневанный Констант отдал приказ военачальнику Олимпию доставить Мартина на суд. Но полководец не смог выполнить распоряжение императора. Зато другой военачальник, прибыв с воинами в Рим, ночью схватил святителя и доставил его на остров Наксос в Эгейском море, где целый год Мартин пробыл в заключении. Это заточение во многом и подорвало здоровье Мартина. Затем святитель был доставлен в Константинополь где проходил суд, на котором Мартин не отрекся от своего осуждения монофилитства. Измученного и больного папу отправили в Херсонес-Таврический, где он и скончался 16 сентября 655 года. Там же, за пределами города, он был похоронен во Влахернской церкви во имя Пресвятой Богородицы. Впоследствии, после осуждения монофилитов на VI Вселенском соборе в 680 году, Мощи Мартина Исповедника были доставлены сначала в Константинополь, а затем в Рим. Канонизирован православной церковью еще один римский папа – священно-мученик Александр Римский. В исторической литературе о нем почти ничего не сказано. Правда, в некоторых преданиях рассказывается, что во времена Трояна или Адриана, в 115 или 118 году, ему отсекли голову. Однако в писаниях древних историков церкви эта легенда не упоминается. Например, римский историк Евсевий Кесарийский в своей церковной истории по поводу его смерти приводит лишь следующий отрывок. В третий год того же царствования Трояна скончался епископ Александр, 10 лет управлявший римской церковью. Преемником его стал Ксист. Согласно же другой версии, он был сожжён во времена правления императора Адриана. Еще один римский папа, свидетель Григорий Двоеслов, также канонизирован Православной Церковью. Он считается последним римским папой античного мира и первым папой Средневековья. Двоесловом же он назван за свою книгу «Собеседование о жизни итальянских отцов», которая представляет собой сборник рассказов о жизни итальянских святых VI века. В Средние века это произведение имело широкое хождение среди образованной публики. В 8 веке книгу перевели на греческий язык, а в IX веке — на славянский. Согласно христианской традиции, родился святитель около 540 года в богатой римской семье Анициев, несколько поколений которой служили в церкви. Его прапрадед Феликс III, скорее всего, в 483-492 годах, был епископом Рима находился Григорий в родстве и с римским папой Агапитом, восседавшим на престоле в 535-536 годах. Занимал достаточно высокий пост в церковной иерархии и отец слова Гордиан. О мирских делах Григория до его восшествия на папский престол почти ничего не известно. И только позже о нем появились некоторые сведения. Так, историк конца VI века Григорий Турский в истории франков Отмечал, что Двоеслов был настолько сведущ в науке грамматики, диалектики и риторики, что считали, что во всем Риме не было равного ему человека. Предполагается, что какое-то время он был главой городской администрации Рима, а в 574 году ушел в монашество, основав монастырь святого Андрея на своих землях в Риме, а также шесть обителей в поместьях на Сицилии. В последние годы жизни Григорий Двоеслов был почти прикован к постели. Скончался же он в Риме 12 марта 604 года и того же дня был погребен в портике базилики святого Петра в Риме. В 654 году гроб с телом Григория был перенесен в посвященный ему алтарь в соборе святого Петра. В 1298 году римский папа Бонифаций VIII провозгласил Григория Великого великим учителем церкви, а в 1606 году, по повелению Папы Павла V. Мощи Григория поместили под новым алтарем базилики.